шли молча, каждый погруженный в свои собственные мысли. Самые простые были у эльфа. А выбрать тихое местечко, где можно было бы спокойно покурить, пока эта парочка исполняет свой вассальный долг по возвращению священного меча и возведению его, миловеллера, на эльфийский престол. Иван скорее думал о том, что в пребывании казаком есть некая вполне осязаемая прелесть, то есть поразительное чувство внутренней свободы действий и необременительности поступков. Обычные вопросы решаются душевным разговором, проблемные взмахом шашки. Живешь так, словно смерти нет и в помине, без страха и уныния. Всех делов успеть вовремя перекреститься и гуляй, душа. Рахиль, в свою очередь, попыталась проникнуться глубиной философии восточных мудрецов, вечно цитируемых остроухим философом. Последнее изречение особенно её достало. Нет, что такое великая пустота, нав, в принципе, слегка где-то как-то понимала, но наличие этой пустоты в голове героя то ли комплимент, то ли пожелание, то ли вообще ничем не завуалированное оскорбление. Отдыхали на поляне у ручейка, когда вымотались уже окончательно, а искомый замок так и не поспешил найтись. Хотя в куреный проводник был уверен, что заблудиться они не могли, потому как у него чисто эльфийское врождённое чувство направления, а ориентироваться по мху на деревьях любой дурак может. Правда, когда его копнули поглубже, оказалось, что он-то и не дурак. В смысле, искренне считает, что мох обильно растёт почему-то на западной стороне ствола. За отдыхом тоже особо много не разговаривали. Рахиль лишь предупредила Ивана о недопустимости снятия сапог, дабы дать перед их портянкам. Ну, дескать, она передохнет первой. «Миловеллер, раз уж мы таки вляпались в то, что вы называете восстановлением исторической справедливости, то у меня три резонных вопроса. Первое. Вы там сами были? Второе. Еще видели? Третье. Если на первые два ответа нет... Да вот это всё что, типа шутка? Я видел его один раз, издалека и он был величествен. Торжественно начал эльф, не отрываясь от перебирания каких-то сухих травинок и листиков. Замок Дионетики Хабарды высок, неприступен и непробиваем, как его учение. Его обитатели крепки в своей вере, у них есть мощь и средства для приобретения неопределившихся, а инакомыслящих пойманных вблизи замковых стен. обращают в лоно веру силой они не имеют друзей просто не нуждаются в них но они имеют и врагов ибо их враги не живут долго Рахиль а ты сама что-нибудь слышала об этих хабардистах только то ещё в своё время их лидер лихо уклонялся от уплаты налогов напрочь отрицая Христову заповедь Богу богово а кесарю кесарю срубил чёртову ему денег и устроился, чтобы мы так жили. Он был евреем, осторожно уточнил Иван. В Ани Мелмазьи, не обидевшись, поправила деловая еврейка. Если мне так и ничего не засорило память, то ему первому принадлежит цитата собственная религия. Вот где можно отхватить действительно огромный куш. Кстати, по сути дела, у кого тут есть что вкусно покушать, а? Милевеллер коротко вздохнул. и без споров полез за пазуху. На свет божий были извлечены два эльфийских пирожка с оленей печенью, куриная ножка-гриль и три коржика, один поломанный надвое. Молодые люди сочли себя достаточно голодными, седуэльф, похоже, в еде почти не нуждался, ограничившись водой из ручья и какой-то сизоватой сыроежкой. Предложение таки поспать после обеда было отвергнуто большинством голосов. Адейсаул Под первым поднялся... восстроила ряд эпический поход за мечом вступил в следующую фазу на этот раз тропать пришлось чуть меньше и уж совсем неухоженными тропиночками на опушку леса вышли уже ближе к вечеру но зато впереди за кронами сосен действительно высилась серая громада замка вот она твердыня жадности гордыни и славия и серебролюбия Как говорил своим ученикам Судун По, возвеличь себя сам и прочувствуй медленное умирание собственной души. Иван и Рахиль ответили остроухому философу непонимающими взглядами. — Это я к тому, — сдался эльф, — что они там все опасны. — Мы казаки, — поправил фуражку бравый под Исаул, — и я это к тому, что все в воле Божьей, а что он не делает, все к лучшему. А я ни к чему ни к этому и даже не сама себе два раза приятно. Но вы оба посмотрите отсюда туда, это же банковский сейф. Как мы его намеренно брать за жабры? Трезвый взгляд израильского военнослужащей действительно взывал к более внимательному изучению обстановки. Замок мог называться таковым просто для удобства эльфийской точки зрения. На деле это был хорошо укреплённый бункер высотой в девятиэтажный дом с минимумом окон. С строгой архитектурой, за каменной стеной с колючей проволокой и пулеметными вышками. Если это и можно было штурмовать, то разве что ядерным оружием. Но уж никак не силами одного казака с шашкой, одной еврейки с автоматической винтовкой и одного эльфа с охотничьим кинжалом и припрятанной самокруткой.